терким разочаровывающие поражения и снова рвемся в бой, ищем, пробуем, рискуем и в конце концов добиваемся своего, победы над собой и над соперником, гнем чужую силу, чтобы стать еще сильнее. Я презрел все каноны и ринулся вперед. Первые два защитника промелькнули мимо меня как искры, только в глазах заребило. Третьего я раскачал из стороны в сторону, и он остался позади. Но передо мной уже вырос Вайс. Я понял, что его обойти не удастся. Это уж как пить дать. Да зачем мне его обходить? Бить, и немедленно. Майер ушёл в ту сторону, куда двинулся защитник. Он хотел подстраховать его на тот случай, если я все таки прорвусь. Я ударил в дальний от вратаря угол. Концовка игра осталась за нами. В той редкой слаженности динамовцев проявлялась по всему полю. Было видно отточенное мастерство и одухотворение, которое не часто приходит к спортсменам, к коллективу, носящему имя команда. И дело не только в том, сколько и как тренируется команда в целом и каждый спортсмен в отдельности, это сродни творческому вдохновению, без которого не рождается великое. Мы покидали Мюнхен, переполненные впечатлениями, Ещё долго говорили и спорили о матче и никак не могли насладиться им, выискивая, как нам казалось, самое важное, самое интересное, что каждый познал и прочувствовал за 90 минут игры. Мне кажется, были в тех разговорах и легкие оттенки грусти. Мы словно бы понимали, еще не осознав это, что где-то совсем рядышком финиш самого прекрасного нашего года. Спустя почти четыре недели, поздним вечером 6 октября 1975 года, диплер Крамер скажет, киевская Динамо на своем поле выглядело значительно сильнее, чем в Мюнхене. Хозяева показали игру экстра-класса. Если говорить об игре Динамо в целом, то команда, это необходимо подчеркнуть, сыграла замечательно не только в атаке, но и в обороне, продемонстрировав строжайшую игровую дисциплину. Конечно, можно считать главным и самым грозным оружием Динамо коллективизм, но в Советском Союзе и раньше были команды, делавшие упор в игре на это качество. Динамо же, на мой взгляд, превосходит их. В этой команде коллективизм игры сочетается с тщательным подбором ярких футбольных индивидуальностей. В Киеве пылала золотая осень. Дни были светлые, солнечные, теплые. На нашей базе царила деловая, но вместе с тем праздничная атмосфера, хотя заботу нас хватало. Заканчивался футбольный сезон. В ним мы уступили лишь Кубок СССР. Впереди игры на Кубок европейских чемпионов, а еще дальше игры 21 Олимпиады в Монреале. Но прежде мы должны были встретиться с Баварией уже у себя, на республиканского стадиона. Интерес к матчу был повсеместный и мы это ощущали не только по повышенному вниманию к каждому нашему выступлению, но и по тону газетных статей. Как-то неожиданно сошли на нет критические замечания в адрес Динамо, и появилось редкое единство в мыслях и пожеланиях. Всеми пророчили победу. Минкинский матч нередко упоминался в подкреплении той или иной мысли. Я не могу сказать, что мы подверглись тотальному захваливанию, Но наши недостатки как-то отступили на второй план, растворились в радужных надеждах, которые тогда связывались с Киевским Динамо. Но наше отношение ко всему этому было несколько иным. Сегодня уже можно признаться, что даже победа в Мюнхене не лишила Баварию того стойкого, и яркого ореола суперклуба, который все может и который далеко не раскрылся перед нами, ощущая его воздействие на свои мысли и планы. Мы тренировались и готовились к матчу как к самому важному событию не только закончившего сезона, но возможно, и всей своей спортивной карьеры, и как показали последующие события, так оно и вышло. Если иногда в играх внутреннего чемпионата а мы здесь уверенно лидировали, значительно опережая остальных соперников, и в первую очередь Шахтёр, занявший в конечном итоге второе место, Кое-кто из футболистов Динамо позволял себе уклоняться от силовой борьбы. То В этом проявлялось не эгоистическое чувство самосохранения, а желание во что бы то ни стало уберечь ноги к матчу с Баварией.